Блайт Сперва раздался рокот, и розу встряхнуло, но Блайт ничего такого не подумал, он бывал во многих сейсмически активных мирах Однако толпа, бредущая по пролегающей рядом дороге, разом остановилась, как будто люди вдруг услышали поступ приближающегося великана Потом народ двинулся снова, все ускоряя и ускоряя шаг Панический страх витал в насыщенном сероводородом густом воздухе. Очевидно, землетрясения случались тут нечасто. Стоя на корпусе корабля, Блайт развернулся, оглядывая морские просторы в монокуляр. На далеком горизонте брезжил пробивающийся из-под воды фиолетовый свет, и только... Возможно, это был просто оптический эффект, свойственный данной планете. Но когда полыхнула красно-рыжая вспышка, Блайт усомнился в естественной природе зарева. «Значит, все сваливают к черту, кроме нас!» — пробормотал Икбал. Роза приземлилась, и электропитание отключилось. Что-то застучало, потом пронзительно взвыло. Потом весь корабль наполнила какофония звуков, достойная набирающей обороты автоматической фабрики. Шум стал невыносимым, и Блайт выбрался наружу, разрешив всему экипажу следовать за собой. — Им всем давным-давно следовало свалить отсюда, как можно дальше, — ответил капитан к балу и оглянулся на ближайшие дома этого наиболее благопристойного района города. Эвакуация казалась хорошо организованной, все происходило быстро и довольно спокойно, но город рушился рушился до сих пор. Блайт насчитал четыре пожара, причем один весело полыхал на верхнем этаже соседнего трехэтажного здания. Пламя уже пробивалось сквозь каменную черепицу островерхой крыши. Плитки, раскалываясь, оглушительно трещали, на землю сыпались осколки. Капитан посмотрел на Бронда с Мартиной, которой устанавливали дистанционный пульт, связанный с корабельными сенсорами. По крайней мере, на управление ими энергии хватало. «Как вы думаете, что тут было?» «Стреляли из лучевого оружия в нескольких милях отсюда», мрачно сообщила Мартина. «И во что-то попали? В спектре стали уголь?» «Дерьмо!» Блайт поднял монокуляр, как раз вовремя, чтобы увидеть, как закипел вдали океан, и что-то ярко вспыхнуло под водой. Дерьмо, дерьмо! Сперва появились четыре башни, они вырастали из воды как гигантские побеги спаржи. Потом показалась турель, к которой они крепились, а затем из океана постепенно начал подниматься весь огромный корабль. Блайт сглотнул, хотя во рту у него пересохло. Он слышал, что тут на дне скрывается продорский дредноут, но столкновение с реальностью Оказалось слишком неожиданным Мастодонт продолжал всплывать точно остров Вытолкнутый из воды каким-нибудь сейсмическим явлением Орудийные башни и стрелковые ячейки Украшали всю поверхность судна И вдруг одна из них что-то изрыгнула Блай дал максимальное увеличение Летящий объект выглядел как толстенькая серебряная монета пока не исчез под хамелеонкой. «А это...» — прокомментировал Бронд, «Государственные гравимины!» «Необычно!» — откликнулся Блайт, пытаясь сохранить спокойный, рассудительный тон. Продоры особо не жалуют технику государства, считают использование чужих устройств признанием того, что люди в чем-то превзошли продоров. Из поднявшегося над водой дредноута ударили два луча, Две яркие вспышки сверкнули над океаном, разбухли, как два желтых солнца и сплющились под напором ударной волны. «Что это было?» — спросила Грик, сидевшая верхом на одном из пилонов гондолы двигателя. «Фиксируйтесь!» — рявкнул Блайт, уронив монокуляр. Тот повис на шейном ремне. Капитан стремительно размотал страховочный пояс скафандра, присел на корточки и закрепил крюк на одном из крыльев розы. «Герметизируйте скафандры!» Он резко опустил лицевой щиток. Остальные последовали его примеру, но Чонт и Хабар еще только бежали назад кораблю. Они исследовали край панциря там, где он соприкасался с землей. Примчавшись, они быстро вскрапкались по лестнице на боку корабля и тоже зафиксировались страховочные пояса. «Характеристики взрыва!» — спросил Блайд у Мартины и Бронда по радио. — Всего понемножку, — откликнулся Бронд. — Две кавитационные торпеды вышли из океана в паре миль от корабля и запустили ракетные двигатели. Отец-капитан, видимо, засек их и накрыл встречным ударом. — Мощность взрыва около мегатонны какой-то бронебойник. К этому моменту ударная волна добралась до берега и Блайту не потребовался монокуляр, чтобы увидеть ее. Белая пена вскипела по кромке воды от горизонта до горизонта и исчезла, сменившись клубящимися тучами пыли. Волна приближалась. Блайт разглядел клочья каких-то растений, вертящихся в воздухе, и на миг почувствовал облегчение. Если бы к нему неслись камни, страховочный пояс ничем бы не помог. Врезавшись в наименее благополучные предместия Панцирь-Сити, ударная волна, разметав ненадежные хибары, подхватила еще кучу хлама. Блайт наклонил голову и застыл в ожидании. Фронт ударной волны добрался до него секунду спустя, и все вокруг исчезло в клубах пыли и мусора. Ветер пытался оторвать Блайта от корпуса корабля, но не сумел. Однако из-за хаоса Вдруг вылетел квадратный железный лист десяти футов в поперечнике, ударился о звездолет совсем рядом с капитаном и покатился дальше. Блайт облизал пересохшие губы, вдохнул поглубже, стараясь успокоиться, поднял монокуляр к лицевому щитку и вставил его в специальные пазы на шлеме. Соединившись с системами скафандра, устройство передавало изображение прямо на забрало. Осталось лишь настроить его так, чтобы хоть что-то разглядеть сквозь пыль. В инфракрасном режиме различалось только солнечное сияние в нескольких милях над поверхностью океана и еще что-то в стороне, кажется, под водой. Ультрафиолетовый спектр оказался ничем не лучше. Блайт уже почти отказался от попыток, тем более что пыль практически осела когда под водой опять полыхнуло. Вспышка росла, росла, охватывая все вокруг. Тогда капитан отсоединил монокуляр. Сияние было прекрасно видно и невооруженным глазом. «И что?» — вслух удивился он. Миг, и угол зрения его резко изменился. Блайт по-прежнему стоял на корпусе своего корабля. Но сейчас ему казалось, что он летит над морем и вглядывается вниз, вниз, в глубину. Мощный взрыв воспламенил толщу вод, и он ощутил его нарастающую силу. Еще секунда, и Блайт пришел в себя, пытаясь удержать рвоту. «Пенни -роял? — Пенни-Роял? — Капитан! — окликнула Грир. Он оглянулся и увидел, что женщина тычет пальцем в сторону трюма. Теперь Блайт узнал вибрацию, которую уже чувствовали прижатые к оболочке руки. Люк открылся. Капитан поднялся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как из темноты поднимается один из тех шарообразных объектов, которые он видел в трюме. В корабельных недрах что-то поблескивало, как раздробленный красный стеклянный глаз. «Сворачиваемся!» Капитан отцепил пояс и подошел к краю корабля. Теперь он ясно видел выходящего из трюма пенни-рояла в облике морского ежа с запутанным серебряно-черным клубком по центру. Еще пять шаров, похожих на гигантские мыльные пузыри, окружили его. Один из них, как это ни тащил, разматывая толстый кабель, прикрепленный к чему-то внутри корабля. После короткой паузы Блайт спросил, «Что ты делаешь?» И Пенни Роял тотчас дал ответ. Но воспоминание то было или и псевдоопыт, Блайт так и не понял. Он лежит на песке, вскинув щит, парируя удары шипастой булавы, которой размахивает кто-то, кого толком не разглядеть. И знает, абсолютно точно знает, что если ослабит хватку, опустит щит, его забьют до смерти». Вернувшись к реальности, Блайт, тихо выругавшись, отпрянул от края корабля. Его не тошнило, но он был очень напуган. Нет, вопросами разбрасываться не стоит. И начал подниматься, шар, тянущий кабель, следовал за ним, а остальные резко разлетелись по сторонам. Блайт заметил, что некоторые шары направились к океану, а потом потерял их среди полевой завесы. Снова прикрепив монокуляр, он отследил один объект, зависший в пятидесяти футах над землей у края города. И тут капитан понял, что видит еще что-то. Океан вздыбился, воздвигнув невысокий купол в десятки миль диаметром. Потом поверхность взорвалась, взметнулись вверх струи пены. Огромные пузыри перегретого пара выскочили из глубин. С ленивой грацией водная масса обрушилась вниз, но от границы ее побежали волны, растущие по мере приближения к берегу. Капитан опустил монокуляр и принялся озираться в поисках места, куда можно заново прикрепить страховочный пояс. Жидкая гора врезалась в берег, но не остановилась. Океан просто пожирал землю, отделяющую его от людей. Блайт прикусил язык, не дав сорваться грязному ругательству. «Совсем нет энергии!» — подал голос Бронд. Блайт обернулся. Почему вдруг стало так темно и холодно? Он снова поднял монокуляр, но прибор был мертв. Капитан прикрепил его к шлему, чтобы провести диагностику но скафандр лишь выдал на визор предупреждение о падении напряжения. Вспыхнув на миг, оно сразу потухло, что не могло не тревожить. Блайт опять осмотрелся. На ближайшей дороге транспорт встал. Через секунду капитан понял, что больше не видит в той стороне пожаров. Он повернулся к трехэтажному зданию, пылавшему рядом, ошеломленно убедившись, что огонь потух. Лишь под проломленной островерхой крышей тлеют угли. «Какого дьявола!» — выдохнул он, забыв о собственном недавнем решении насчет вопросов и сквернословия. Пенни-Роял поднялся футов на сто, вероятно, на всю длину кабеля. Высоко-высоко в небе над ним Продорский Дредноут казался всего лишь крохотным, сверкающим пятнышком, «Разрушительные энтропийные эффекты неизбежны!» — прошептал Пенни-Роял. «Энергии, производимой твоим корабельным реактором, недостаточно!» и высасывает энергию из всего вокруг, — понял Блайт. «Только как и для чего?» «Но будь он проклят, если решится спросить, как-то не хочется опять оказаться распластанным на виртуальной гладиаторской арене!» «Теперь ход сворной пятерки», — добавил Ии, — «корабль скута поврежден, однако он тоже поднимается». Внимание Блайта переключилось на океан. Тот вновь исказился, словно человек смотрел сквозь осколок янтаря. Волна цунами, превратившаяся скорее в движущуюся гору жидкой глины и ошметков растений, почти достигла города. Она была около шести футов высотой, но Блайт знал, что такая масса воды полностью уничтожит район трущоб, опрокинет некоторые здания покрепче и легко его корабль. По ту сторону волны капитан разглядел два продорских истребителя, поднимающихся из океана на термоядерных двигателях. Каждый из них походил на дредноут, только они казались более обтекаемыми более вытянутыми в горизонтальной плоскости. А еще они были много меньше, каждый всего-навсего мили-две в длину. «Волна!» — сказал кто-то, была и даже не понял кто. Она ударилась о невидимую стену и просто остановилась. Капитан поднял глаза и увидел то, чего не замечал прежде. Янтарная полоса воздуха, обрывалась на высоте в пятьдесят футов, там, где зависли шарообразные объекты. Пенни-Роял создал мощное изогнутое силовое поле вокруг обращенной к берегу части города. «Щит!» — подумал капитан. «Ну, конечно!» «Что это? Демонстрация прежде невиданного альтруизма?» Над океаном загремели новые взрывы. Один из истребителей. Утративший некоторые наружные выступы, накренился. В корпусе его зияло пробоина. «Мины!» — крикнула Мартина. Но Блайт в загерметизированном скафандре едва услышал ее. К тому же вокруг постоянно грохотало. Оглянувшись, он увидел, что женщина вручную подняла лицевой щиток и сделал то же самое. Уцелевший истребитель внезапно вильнул. Вокруг него полыхали лазерные лучи, вскипала пена, клубился пар. Поврежденный корабль тоже начал стрелять. В это время из-под воды показалось третье судно. Грянули новые взрывы. Новые взрывные волны побежали по океану к земле, к городу. Теперь, когда цунами пошло на убыль, силовое поле приподнялось и изменило конфигурацию в соответствии с перемещением шаров в небе. Теперь оно стало овалом, вытянутым в сторону океана. Причем нижний край находился примерно в 50 футах над землей, а верхний — футов на 200-300 выше. Блайт наблюдал за умирающим цунами. Силовое поле ослабило волну, но мощи ее еще хватило на то, чтобы снести отдельные районы трущоб. Фронт ударной волны взрыва подхватывал пену и мусор, но сравниться с первыми двумя волнами не мог. До Розы он добрался почти на излете. Капитан хлопнул руками в перчатках, выдохнул в определенно охладившийся воздух облако пара, встал и чуть не упал. Да, нужно смотреть, куда ступаешь. Корпус корабля покрылся ледяной корочкой. «Они гвоздят мины!» — заметил брунд Ну, пожало плечами Мартина. Продуры еще во время войны должны были научиться видеть сквозь простую хамелеонку. Лазерные лучи продолжали колоть воду, и взрывы раздавались все дальше от трех кораблей, теперь зависших над океаном примерно на одном уровне. Чего я не понимаю, проговорил Блайт. Так это почему они не идут за Дредноутом? Мир внезапно стал ослепительно белым. Что-то подорвалось, ударившись об овал силового поля. Земля и корабль содрогнулись, и капитан упал навзничь. Пенни-Роял на фоне сияния казался черной звездой, из лучей которой бьют розовые молнии. Вдруг Блайт ощутил то, выворачивающее душу и тело чувство, какое бывает при уходе в упространство. Вокруг колыхались пары дым. Огонь, пожиравший трехэтажный дом, внезапно ожил на краткий миг. Видимое сквозь силовое поле сияние потускнело, расплылось красноватым пятном. Припставший Блайт осознал, что больше не различает краев щита. Обернувшись, он уловил янтарное свечение сзади и сверху. «Неоконченное дело, полагаю!» Заметил подошедший капитану Игбал и продолжил, кивнув на окружающие дома. «Местные люди сами себя обманывали, если считали, что продоры относятся к ним не как к паразитам, а как-то иначе!» Громыхнули еще два взрыва, один сверху, один позади, и тут же увяли точно пламя ацетиленовой горелки, в которой кончается кислород. Лазерный луч скользнул по щиту. Оставляя за собой бледнеющую тень И померк Пенни Роял Когда-то ужасал Блайта, Но со временем человек постепенно привык Он относился кии с подозрением Порой тот раздражал капитана Частенько задачивал Иногда заставлял уважать себя Но теперь Блайт чувствовал просто благоговение Возвращайтесь внутрь прошептал идущий словно из воздуха голос ей опасность нарастает нарастает не поверил игбал а блайт молча отцепил пояс и двинулся к лестнице